Дверь отворилась, изгнав тьму и бросив в лицо Хартека жалящий кинжал совета. Он прищурился, и опять в дверях показался силуэт. Жизнь Терента теперь подчинялась новому ритму. «Пора, Принцепс», — сказал некто. Терент Хартек не узнал пришедшего за ним человека. У него была приземистая фигура выходца из низших слоев общества, и, хотя одежда на нем блистала роскошью, Вероятно, ее подарил ему кто-то из более состоятельных людей. Темно-красное одеяние закрывало фигуру с головы до пят, и вместо пояса было стянуто золотой цепью. Хартек считал это смехотворной претенционностью культа. Человек был не выше, чем Дулуз, один из батраков Легио. Выходцы из низу всегда первыми пытались повторить легкие пути к власти. Величия он, конечно, не добьется. Если повезет, не сильно пострадает, когда его используют в своих целях более достойная личность. Интересно, сколько цивилизаций погибло от рук ничего не подозревающих простаков? Естественно, это всегда происходило в интересах более могущественных людей. Подобные существа служили рычагами для облегчения усилий. Их жертвы могли перемещать потоки влияния, но по большему счету ничего не менялось. Император Терры – живое тому доказательство. Человеческая раса обладала фатальной склонностью заводить тиранов. Что касается угнетения, думал Хартек, то подобных людей всегда угнетают, чем бы они ни занимались. Такова их роль в жизни. Было бы намного лучше, если бы они приняли свое предназначение и не боролись с ним. Тирент Хартек был сильным и влиятельным человеком. И после ритуала он останется сильным и влиятельным. А этот напыщенный парень, наслаждающийся крохами власти и театральным шиком своего дурарского костюма, не получит ничего, кроме обманчивого самомнения. Каждая вещь хороша на своем месте и в свое время. Ритуалы требуют определенных элементов, вроде выскочек простолюдина в балахонах. Хартек держал при себе эти мысли и даже постарался не допустить оттенка презрения в голосе, когда поднялся с кровати и произнес слова, которые от него ожидали. Ему удалось напустить на себя приемлемо серьезный вид. «И я готов!» Человек поклонился и показал на дверь рукой в бархатной перчатке. На среднем пальце, обтянутом черной тканью, блеснуло кольцо с дешевым камнем, украшенным руной бога войны. Хартек насмешливо закатил глаза. «Проявляй уважение, мой господин!» Свистящим шепотом укорил его незнакомец. Хартек нахмурился. Этот человек смотрел в пол. Как он мог что-то заметить? «Я нервничаю. Извини». «Ты должен нервничать», — ответил тот. В его словах мелькнуло злорадство, которое Террент проигнорировал. «Веди», — сказал он. Человек снова склонил голову и повернулся. Хартек последовал за ним. Ранее принцепцу велели прийти басым и обнаженным до пояса, что он и выполнил. Полевой формой одежды ему служил комбинезон, поэтому Хартек надел только брюки от парадного мундира, что вызывало ощущение то ли излишка, то ли недостатка одежды. Палуба под ногами оказалась холодной. Сквозняки, создаваемые рециркуляторами воздуха, шевелили волосы на груди. Мороз на станции не понравился Хартеку. Должно быть теплее. На космических базах при таком изоляторе, как вакуум, проблемой чаще всего становился перегрев, но здесь действительно царила стужа. Тирент постарался убедить себя, что так было всегда, но почему-то не смог. В глубине души возникла первая тревожная дрожь. «Мне кажется, или на самом деле холодает», — спросил он. «Тише!» — оглянувшись через плечо, бросил его проводник. «Если тебе требуется отвлечься, сосредоточься на могуществе бога войны». Предложение звучало крайне абсурдно, но казалось, будто в этом спектакле участвовал весь комплекс. В ярко освещенных коридорах станции никого не было видно. Где-то далеко затихал всегда присутствующий гул систем жизни обеспечения. У Тиренто не возникало ощущения священной церемонии. Вместо этого всплыли воспоминания о ребячески несерьезных обрядах, которые ему пришлось претерпеть в схоле Легио от других учеников. На всем пути он не увидел ни одного человека. Их маршрут проходил по местам, где Хартек никогда не бывал и вскоре он уже не понимал, где находится, хотя всегда гордился своим чувством направления. Мысли в голове отяжелели, и опять послышался звук далеких медных горнов. Этот звук нередко его посещал, но еще никогда не звенел так отчетливо. Он оказался далеким, как и всегда, но Хартек впервые был уверен, что действительно услышал его, а не вообразил. Он остановился и осмотрелся по сторонам. «Ты это слышал?» Человек хихикнул. Казалось, с его голосом что-то не так. Он был слишком влажным, булькающим. «Он призывает тебя! Хорн, владыка Черепов!» У Хартека внутри все сжалось. В Легионе редко упоминали имя этого бога. Тирент не отличался суеверием, но произнесенное вслух имя устрашило его, а испугать его было непросто. «Ты тоже это слышал?» — взволнованно спросил он. «Идем», — отрезал человек, — «нам предстоит долгий путь». Они свернули в служебные тоннели, настолько забитые трубами, что там едва удавалось протиснуться. Гладкий пол сменился решеткой, больно впивающейся в ступни. Температура неуклонно понижалась, а тревога Хартека росла. Ощущение нереальности все больше овладевало им. В заполненных гудением недрах узла он еще семь раз слышал звуки горна хотя каждый раз они словно дразнили его, оставаясь на грани восприятия. Его проводник начал бормотать, и неприятные слова кололи разум жалящими звуками. Стало еще холоднее. У Хартека почти окоченели ноги. Кровь текла медленно. Каждый удар сердца отзывался толчками в носовых пазухах. Вскоре они подошли к двери, настолько обычной, что Хартек едва не рассмеялся от облегчения, когда человек, Остановился рядом и с преувеличенной серьезностью показал на ее поцарапанную металлическую поверхность. «Врата в новую жизнь!» – напыщенно заявил он. «Ты готов?» Звук льющихся по трубам жидкостей, гудение низкокачественных люмен ламп в держателях, приглушенное завывание и стук подъемников – все эти звуки принижали торжественность момента. Самоуверенность Хартека частично вернулась. Но червь в сомнении продолжал извиваться в мозгу. «Я готов», — сказал Хартек. «Входи!» Над дверью зажглась одинокая зеленая люмен-лампа. Поцарапанная дверь очень медленно отошла в сторону. Хартек в ожидании того, что ждет его внутри, затаил дыхание. При виде открывшегося перед ним помещения он опять с трудом удержался от смеха. Он стоял на пороге обычной восьмиугольной комнаты для снаряжения, используемого дулузами в опасной среде. Напротив входного проема имелась вторая дверь, а вдоль всех граней, за исключением тех, где были прорезаны двери, тянулась единственная скамья. На стенах виднелись крючки, по четыре над каждой секцией скамьи. На них висели тяжелые гибкие костюмы с закрепленными на рукавах и штанинах, перчатками и сапогами. Цилиндрические шлемы свисали вниз под тяжестью поблескивающих визоров, и в итоге костюмы напоминали людей, из которых откачали воздух. В комнате присутствовали семь его товарищей-принципцев, все ноги и до пояса и босые, как и он сам. Все дрожали от холода. Рядом с каждым из них стоял служитель, похожий на проводника Хартека. Единственным необычным предметом во всей этой сцене оказался медный котел, подогреваемый на переносной электроплите в самом центре комнаты. Поднимающийся из него пар распространял запах крови. «Что мы делаем?» – спросил Хартек. Все посмотрели в его сторону. На их лицах отражались самые разные эмоции. Они были принципцами, так что страха никто не испытывал но один или двое проявляли признаки волнения. Остальные выражали недовольство его недостаточно уважительным поведением. Все, кроме пешино-кленна из пятой манипулы, разделявшего тревогу и презрение Хартека. «Мы можем начинать», — произнес один из служителей. Его голос был знаком Хартеку. «Кассон!» — воскликнул Принципс. Приветший его служитель подтолкнул Хартека к свободной скамье. «Не прикасайся ко мне!» – рыкнул он, схватив его за запястье. Рука оказалась тонкой и слабой. «Ты будешь делать то, что мы прикажем», – заявил человек, почти наверняка бывший кассоном. И будешь стоять там, где я скажу». Хартек обвел взглядом своих товарищей. Он был единственным принципцем майорис в комнате и, кроме того, его чаще остальных избирали принцип сеньорис для руководства группой. Он был лидером. Все остальные внимательно смотрели и ждали, как он поступит. Он улыбнулся, сияя бравадой, хотя и не совсем искренней, и грубо отбросил ладонь служителя. «Ладно», — сказал он и поднял руки. «Очень хорошо. Приступай, Кассон. Исполняй свой долг. Хотя, если бы я знал, что ты участвуешь в этих глупостях, ты бы недолго оставался у меня на службе. Это ведь что-то вроде крещения кровью, да?» «Этот ритуал я проходил уже не раз. Давай поскорее покончим с этим!» Кассон повернулся к нему лицом. Черные повязки на лице создавали впечатление бездонной тьмы в капюшоне. Этот трюк был известен давно, но, несмотря ни на что, в его взгляде таилось нечто нечеловеческое. «Он бравирует, когда испуган», — сказал Кассон своим спутникам. «Они все испуганные, все эти могучие воины». Он явно злорадствовал. «Не слушайте их. Они порочат себя в глазах кровавого бога. Нам предстоит поработать, чтобы сделать их лучше». «Как ты смеешь?» «Молчать!» — приказал Кассон. «Я немало потрудился, чтобы подготовить тебя к этому моменту, хотя ты ничего и не чувствовал, и я не позволю, чтобы ты все испортил. Пометьте их. Подготовьте». Открытый подтекст в речах Кассона охладил ярость Терента. Он опустил руки. Поднятые из чана кисти, роняя на пол красные капли, приблизились к коже принципцев. Теплые отметины, оставляемые ими на теле Хартека, нисколько не уменьшили ощущение холода. Он наблюдал за своим слугой, вожаком культистов. Кассон был одет точно так же, как и другие, но явно руководил ими, как принцип руководит группой модератов. Его власть осуществлялась в тишине. Кассон едва ли произнес несколько слов, но от него веяло угрозой, и все, к кому он приближался, старались посторониться. «Я и не подозревал его в чем-то подобном», — подумал Терент. От начертанных символов по торсу Хартека растеклась кровь. Она быстро подсыхала, натягивая кожу, и вскоре все тело, покрытое узорами, начало зудеть. А колиты работали в полном молчании. Плавные движения кисти успокаивали Терента, и он постепенно впал в состояние медитации. Под пеленой спокойствия тлела ярость, напоминающая о свирепости машинного духа Нунсео Долорес, хотя и намного превосходящая ее в бесконечной кровожадности. Она взывала к нему бессловесным ревом и гудками медных горнов. «Мы закончили», — объявил Кассон. Веки Хартека разошлись, ломая корку крови, нанесенной на кожу он как будто очнулся от сна стоя хотя не мог вспомнить чтобы засыпал или хотя бы закрывал глаза комната вибрировала словно жаркий воздух над пропеченным солнцем берега моря или выхлоп перегретого двигателя за мной Кассон, не оборачиваясь поманил рукой а выстроили принцепцев. все оказались оглушенными как тирент или даже сильнее в их глазах появилось лихорадочное пламя Один, Хартек решил, что это Бассак, сильно нервничал, сжимал руки и двигал челюстями, как человек на грани взрыва. Почему Терент не смог с уверенностью назвать имя этого человека? Бассак ли это? Он знал их всех, но совсем их не знал. И даже не мог различить их. Его мысли ему уже не принадлежали. Он чувствовал себя одурманенным. Нет, не так. Он был отравлен гневом. Он жаждал сражаться. «Путь открыт! Открой путь! Дверь ведет на восьмеричную тропу!» – нараспев произнес Акалит. Но этот голос уже не принадлежал Кассону. Слишком помпезное объявление об открытии двери самой непритязательной комнаты. Но ну вот она отворилась, и слова культиста показались не столь уж глупыми. Комнату затопил резкий оранжевый свет. Послышался рев пламени. Внезапная смена холода на жару едва не свалила Хартека с ног. Вдыхаемый воздух был таким горячим, что казался слишком плотным, чтобы пройти в легкие. Тирен закашлялся. В воздухе царил проникающий запах каленого железа и меди. Казалось, что они тонут в крови. Впереди простирался гигантский зал, поражающий своими размерами и множеством дьявольских устройств. Барабаны вели между собой агрессивный аритмичный спор. «Вперед!» — крикнул главный культист. Принципцев одного за другим вывели в оранжевое сияние, и их поглотило ощущение нереальности. В зале доминировали восемь титанов класса полководец, выстроенные вокруг гигантского восьмиугольника, высеченного в полу. Глубина символа составляла около полуметра. Он проходил сквозь кабели и трубы, лежащие под поверхностью палубы независимо от их назначения. Титаны неподвижно стояли в углах фигуры и, похоже, не имели намерения участвовать в происходящем, но даже в этой вулканической атмосфере излучали сверхъестественную мощь, которая, по мнению Хартека, не имела ничего общего с богом-машиной. С одного боку, словно сбесившееся домашнее животное, злыми глазами смотрел на него Нунцио Долорес. Хартека и остальных принципов подвели к столбам, установленным между ногами каждого из титанов, с верхушки которых свисали цепи из закопченного металла. Царапины в нагаре отсвечивали бледным золотом, что было свойственно меди. Барабанный бой звучал разрядами гигантских орудий, стуком топоров и щитов, грохотом камней, сокрушающих черепа. Хартек позволил приковать себя между ногами Нунцио Долорес. С непонятной отстраненностью он удивился, почему не сопротивляется, но к тому моменту, когда вялая мысль пробилась по извилинам мозга, его скрещенные руки уже были скованы над головой. Торс Нунцио Лорис высился над ним, и массивный подбородок был подобен валуну, удерживаемому от падения какой-то ненадежной силой. Орудия словно бы заключили весь зал в смертоносные объятия. Трудно было сказать с уверенностью, для чего помещение предназначалось изначально. Вероятно, этот огромный зал с потолком, терявшимся в сплетении трубопроводов и дыму, служил сборочным цехом или мануфакторумом для наиболее крупных компонентов, производимых в узле-гардаман. Возможно, тут располагалась литейная или плавильня. Однако 8 гигантских тиглей с жидким металлом, испускавшим горячее оранжевое сияние, Казались слишком примитивными для создания космических кораблей. Эти грубые системы принадлежали к эпохе паровых машин. Топить их требовалось углем, а их чугунные тележки стояли на железных рельсах. Огромные знамена, до того заляпанные запекшейся кровью, что девизы стали неразборчивыми, покачивались в потоках горячего воздуха, поднимавшегося над тиглями. Между гигантскими машинами повсюду сновали маленькие фигурки. Многие носили черные одеяния нового механикума, но большинство были одеты в кровавокрасные балахоны околитов культа, и их число увеличивалось каждый раз, когда Хартек обращал на них внимание. Как же он дошел до этого? Он оценил ситуацию в целом, и тогда наступил момент безнадежной ясности. Когда-то он сражался за имперскую истину, Теперь отдавался в руки примитивных сектантов. Им овладело глубокое отчаяние, но моментально улетело осенней паутинкой, и он погрузился в кроваво-теплую апатию. Его манило обещание могущества. В голове все громче звенели медные горны. Барабаны выбивали свои нестройные ритмы, похожие на оружейные очереди. Голова Хартека отзывалась болью на каждый звук. Пред глазами все расплывалось. Он никак не мог сфокусировать зрение, а когда это удавалось, Тирент не понимал, на что смотрит. Реальность мерцала и ускользала, сменяясь мрачными образами черного огня и вопящих монстров. Он моргал, стараясь избавиться от видений, но безуспешно. Наконец видения исчезли, и перед ним снова возник зал, а в нем неожиданно появился апостол Ворджук Крау. Хартек, вероятно, потерял сознание от жары, а затем очнулся. Видения же могли быть навеяны неким наркотиком. К этому моменту Тирент уже не сомневался, что его каким-то образом отравили. Прошло еще немного времени. Крала не было в зале, но вот он снова появился, возвышаясь над окружающими. Единственный пост человек в зале, он нависал над стандартными людьми и даже адептами нового механикума. Полированные доспехи отражали сияние расплавленного металла. Языки пламени, изображенные на его наплечниках, жили собственной жизнью. К плавильным тиглям повели цепочку обнаженных рабов, разрисованных кровью от бритых черепов до пальцев ног. Невольники в экстазе протяжно пели и завывались широко распахнутыми глазами, так что принцепс видел белки их глаз даже из противоположного конца зала. Ритуал должен был вести крал, но не один. Ардим Протос появился неизвестно откуда и в сопровождении младших техножрецов принялся обходить зал. Они пели на двоичном наречии «Осану Богу Крови». Воздух сгустился. Из принесенных курильниц разлетались клубы красного дыма. Над головами, словно стервятники, кружили, бормотали и брызгали жидкостью кибернетические устройства. Техножрецам потребовалась целая вечность, чтобы совершить большой круг, но, казалось, уже через миг Протос встал перед Принцепцем. Техножрец остановил процессию и приблизился к Хартеку. Тот с огромным трудом приподнял голову, как будто налитую свинцом. Протос с любопытством наблюдал, как он старается пошевелить языком. «Что это за колдовство?» – спросил Хартек. Слова получались скомканными, едва оформленными и невразумительными, но Протос понял его. «Это не колдовство. Не совсем колдовство. Наш бог не одобряет магические приемы. Все это можно назвать просто приглашением», — сказал Протос. «И, конечно же, все проходит в полном соответствии с научными принципами». Голова Хартека упала на грудь. Протос, протянув металлическую руку, поддержал ее. Искусственная конечность оказалась такой горячей, что обжигала кожу. «Убедить тебя было труднее всего. Я рад, что ты постиг смысл», продолжил он. «Невообразимое могущество скоро станет твоим. Тебе осталось только стерпеть небольшую боль». Хартек попытался заговорить, но слова не могли сформироваться даже в мозгу, не то что на языке. «Произошедшее на Астагаре повторится здесь. На этот раз намного лучше. Два наших бога работают в одном механизме. Для завершения сделки требуется лишь несколько душ», — он позволил голове Хартека упасть. «И все, естественно, ради твоего блага. Дар железа, меди и крови твой. Я почти завидую тебе». Протяжные песнопения отдалились. Хартек глубже погрузился в красный туман. Непрерывно гудели горны. В ушах стоял звон клинков. Следующее, что он осознал, это окруживший его гром барабанов и массивная рука в броне, опустившаяся на голову. «Во имя торжества неделимого пантеона, молим тебя, корн. даруй нам силу твоей десницы!» Звучали еще слова, потом блеснули кинжалы. Символы на теле Хартека обновились, но уже его собственной кровью. Его тело вопило от мучений, но сам он как будто взирал на все с далекого поля боя, презирая свою слабость. Прошло еще какое-то время. Гигантские машины испускали мучительные вопли. Наверху сверкали молнии. От слабости и потери крови Хартека била дрожь. Барабанный бой достиг крещендо. Голоса певчих поднялись до самых высот экстаза. Крал, снова оказавшийся вдали, воздел булаву, и с нее полетели капли крови. Блестящие от пота рабы потянули за массивные цепи, и плавильные тигли покатились к восьмиугольнику, ударились о его края и опрокинулись, подчиняясь силе инерции. Океан, брыжущего искрами металла, вылился в углубление, актет превратился в литейную форму. Поднявшиеся волны металла разошлись по всей поверхности, с громкими хлопками сталкиваясь между собой. В разные стороны полетели брызги, осыпавшие молящихся. Их одежды занялись пламенем, а люди восторженно кричали, принимая благословленные муки. Крал ударил оголовьем булавы о палубу. Поющие культисты с безразличной жестокостью толкнули рабов в раскаленный металл. Они падали целыми рядами, выкрикивали молитвы и погружались в расплав. Потом всплывали, отчаянно барахтаясь и вопили уже по-настоящему, превращаясь в живые факелы. Их затихающие возгласы присоединились к безумному богослужению. Принесение жертв стало заключительным актом. Далеко наверху раздался яростный вопль и стал быстро приближаться, как будто падал с неба. В неотчетливых звуках все же угадывались гнев и возмущение призывом. К нему присоединился еще один рев, потом третий и четвертый, пока к хору людей, вопящих о своей преданности высшим силам войны и крови, не присоединились восемь полубогов. Рев стал постепенно уменьшаться, пока не затих окончательно, но Хартек ничего не видел. В зале повсюду засверкали красные молнии. Панунцио Долорес сверху ударило что-то очень тяжелое, и машина осела. Из титана вырвалась волна палящего жара, мгновенно уничтожившего все знамена вокруг. Один за другим раздавались другие подобные крики, и скоро под невидимыми ударами склонились все титаны. Выкрики, барабанный бой, завывание и пение молитв к хорну давно утратили последний намек на музыкальность. Молящиеся бросились друг на друга, сверкнули ножи. На остывающем металле зашипела кровь. Тело Хартека захлестнула неудержимая ярость, мышцы вздулись, мысли исчезли. Он забился в цепях, так что руки быстро покраснели от крови. Он взвыл и вместе с ним новым, демоническим голосом взвыл Нунцио дало